Если б и была хоть малейшая возможность для Генри, а в тот век ее не было, уклониться или отвергнуть доверие, которое весь народ как бы возлагал на него, у него исчезла бы даже мысль о том, когда обратилась к нему с первыми своими словами вдова. Повеление с небес не произвело бы на него более сильного действия, чем призыв несчастный Магдален. Напоминание о дружбе с усопшим взволновало его до глубины души. Покуда был жив Оливер, могла казаться нелепой его чрезмерная приверженность к Генри, бесспорно несколько забавная, если учесть, как различны были они нравом. Но все это теперь забылось, и Генри, уступая своей пылкой природе, помнил только, что Оливер был его другом-приятелем, человеком, который любил и чтил его со всем жаром, какой вояка шапошник был способен вложить в эти чувства. И вдобавок ко всему были веские основания подозревать, что несчастный пал от удара предназначенного ему Генри Смиту. Поэтому с живостью, какой за минуту до того он и сам от себя не ждал бы, и выдававший, казалось, тайную радость, оружейник припал губами к холодному лбу несчастный Магдален и сказал в ответ. «Я, Генри Смит, проживающий в городе Перти, в Уинде, честный и верный человек и свободно рожденный». Принимаю на себя долг заступника этой вдовы Магдалин и этих сирот и буду сражаться в ее споре со всяким, кто равен мне по состоянию, доколе достанет дыхание в моей груди. Да помогут мне в час нужды Бог и добрый святой Иоанн». Приглушенный ропот прошел по собранию, показывая, как жадно хотели присутствующие Божьего суда и как они были уверены в исходе поединка. Сэр Патрик Чартерис не приминул затем лично отправиться к королю и потребовать его разрешения на расследование убийства Оливера Праудфьюта посредством божьего суда, как позволял обычай, через испытание гробом, или, если явится нужда, посредством поединка. Этот свой долг, Он исполнил, как только разошелся городской совет, в частной беседе с королем. С сильной досадой услышал Роберт Третий о новом неприятном осложнении. И повелел сэру Патрику и противной стороне явиться на следующее утро после ранней обедни на королевский совет, где его величество изъявит свою волю. А тем временем в дом констебля был отправлен королевский гонец с повелением истребовать у сэра Джона Реморни список его слуг и приказать ему под страхом суровой кары оставаться в Перте со всею своей свитой и ждать королевского решения.